Император Марк Аврелий Предчувствие христианства Марк Аврелий – последний, яркий представитель династии Антонинов, династии римского Золотого века, который продолжался с 96 по 192 год. За эти неполные сто лет Римом правили Нерва, Троян, Адриан, Антонин Пий, Его приемным сыном был Марк Аврелий, сам Марк Аврелий, и трагически завершивший Золотой век сын Марка Аврелий Комод. Почему тот век назвали золотым? Правители той эпохи, все кроме Комода, претендовали на некое сочетание монархии и свободы. Они рассматривали свое правление, вообще императорскую власть, не как тиранию, а как служение – Не всегда, не во всем, не идеально следовали они этому принципу, но сама идея в сознании власти – это уже немало. К тому же время Антонинов пришло на смену страшному периоду конца гражданских войн. Рим сотрясло множество заговоров, да и впереди были тяжелейшие испытания, связанные с уходом с исторической арены великой римской цивилизации. Одна из особенностей Антонинов состояла в том, что они сохранили республиканские институты, в частности, Сенат. В отличие от ранних цезарей, они не воевали с Сенатом, а старались примириться, добиться того, чтобы монархия опиралась на аристократию. Очень разумный ход, не вполне успешный, но давший некоторые результаты. Марк Аврелий жил со 121 по 180 год нашей эры. Как ни парадоксально, Будучи римским императором, он прославился не столько деяниями, сколько своим «дневником», который был найден после его смерти. Об этом дневнике, написанном по-древнегречески, при жизни автора практически никто не знал. По-русски его условно называют «наедине с собой» или «к самому себе». Да, видимо, он писал для себя. Нет никаких оснований предполагать, что он хотел сделать дневник достоянием общественности. Перед смертью, а по воспоминаниям его окружения, он чувствовал приближение последнего часа. Марк Аврелий вполне мог сделать распоряжение о том, чтобы его записи передали кому-то. Но он такого решения не принял. Это был все таки именно разговор с самим собой. Дневник Марка Аврелия настолько поразителен, что он оказывается ярче его реальной жизни – потому и биографы сбиваются порой на его пересказ, как, например, известный французский политик Франсуа Фонтен. Его книга «Марк Аврелий» вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Когда читаешь дневник, становится ясно, что Марк Аврелий жил особой, потайной внутренней жизнью. Не поразительно ли, что он, язычник, постоянно повторяет «Бог, думай о Боге». Кого он имеет в виду? как явствует из текста «Его Бог» не что иное, как человеческая совесть. Когда Римом правил Марк Аврелий, христианство уже существовало, но ему было еще очень далеко до положения господствующей религии. Просто некая истина открылась этому необычному императору. Как он к этому пришел? Родители Марка Аврелия поселились в Риме как раз перед его рождением отец его вероятно происходил из римской провинции испания землю он мог получить после второй пунической войны как участник победы над карфагеном отец Анний вер очень знатный человек был претором. выше этой должности была только должность консула вер по латыни истинный верный добропорядочный о юном марке аврелии однажды было сказано так если он из веров лично он — Верисимус, то есть наивернейший, наисправедливейший. Мальчику было три года, когда умер отец, не доживший и до 30 лет. Никаких личных воспоминаний не сохранилось, только рассказы. Порой ему казалось, что он видит отца, трагически погибшего, коварно убитого. Отзвуки заговоров времен гражданской войны сохранялись и в это относительно стабильное время. Мать Марка Аврелия – Домиция Луцилла. Простая и строгая нравом, как говорят источники. Для Рима это было особенно важно. Очень уж типичны стали фигуры развратных Матрон. Впрочем, и Луциллу не следует идеализировать. Состояние ее семьи – это, скорее всего, результат доносов, репрессий, конфискаций времен гражданских войн. Никакой безупречности, абсолютной чистоты здесь не было. У Марка Аврелия был сводный, а может быть и названный брат Луций Вер, а важнейшая фигура в семье дед Аней Вер. Он дважды становился консулом, то есть занимал высшую должность при императоре Адриане. Именно дед позаботился о том, чтобы мальчик получил совершенно блестящее образование. Деду Веру, пишет Марк Аврелий в дневнике, Я обязан сердечностью и незлобливостью, славе родителя и оставленной им по себе памятью, скромностью и мужественностью, матери, благочестием, щедростью и воздержанию не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также и простым образом жизни, далеким от всякого роскошества. Прадеду, тем, что не посещал публичных школ, пользовался услугами прекрасных учителей на дому и понял, что на это не следует щадить средств. Интереснейший самоанализ, проведенный за много веков до появления такой науки, как генетика. Обратите внимание, две строчки посвящены отцу, две матери, чуть подробнее сказано о деде и прадеде. Но больше всего Марковрелий говорит о своем воспитателе. Воспитателю он обязан тем, что не интересовался исходом борьбы между «зелеными» и голубыми, между гладиаторами фракийского и гальского вооружения, что вынослив в трудах, а также тем, что довольствуется малым, не поручает своего дела другому, не берется за множество дел и не восприимчив к клевете. Этими словами подтверждена великая роль учителя и учительства. Имена учителей известны. Фронтон занимался с будущим императором латинской риторикой. Учитель и ученик переписывались потом более 20 лет. Квинт Юний Рустик — философией. Эти уроки сильнее всего повлияли на увлеченного ученика. Марк Каврелий полюбил философию в 12 лет и на всю жизнь. С этого возраста он предпочитал спать на голых досках, укрывшись шкурой, приучал себя к лишениям. Мать даже беспокоилась о его здоровье. Правда, это было беспокойство, так сказать, издали. Непосредственным воспитанием сына она почти не занималась. Марк Аврелий прекрасно знал античную классическую литературу, древнегреческий язык. Интересно, что его влекла именно гуманитарная наука. Его современниками были великие ученые и естествоиспытатели Птолемей и Гален, но он их будто не заметил. А ведь он мог привлечь их ко двору. Марк Аврелий был человеком своей эпохи времени заката римской цивилизации, которая недооценивала сферу производства и естественных наук. Врачи, астрономы привлекут внимание влиятельных особ уже в эпоху Возрождения. Марку было восемь лет, когда его заметил император Адриан. Заметил и полюбил этого тихого печального ребенка, по выражению Дмитрия Сергеевича Мережковского. «Но не Адриан, а его преемник» усыновил мальчика. Адриан 25 февраля 138 года усыновил Антонина, будущего императора Антония Пия. А Антоний в том же году усыновил Луция Вера, сводного брата Марка, и самого Марка Ания Вера. Предположительно, именно Адриан потребовал, чтобы Антонин сделал это одновременно, чтобы обеспечить преемственность достойных, порядочных людей. Такова была специфика римской императорской власти. По многим показателям это монархия. Престол передается по наследству. Но вместе с тем императоров тревожит мысль о том, что власть достанется случайному человеку. И поэтому они стараются выбрать, усыновив достойного преемника. 17-летний Марк сделался наследником наследника, приемным сыном приемного сына императора. Он стал императором, только через 23 года. Это были, как ни удивительно, 23 года спокойного ожидания. В заговорах не участвовал, незаконным образом к власти не рвался, вообще не совершал никаких поползновений, направленных на то, чтобы приблизить этот счастливый миг. В эти годы названный отец император Антонин отдал в жены своему приемному сыну Марку Аврелию дочь Фустину младшую Из нее получилась типичная римская Матрона той эпохи, развратная красавица. О ней ходят ужасные слухи. Говорили, что ее любовниками были и матросы, и гладиаторы. Впрочем, сегодня трудно сказать, что из этого достоверно, а что просто соответствует некоему мифу, представлению толпы о властях, придержащих. В любом случае, для Марка Аврелия это было тяжелое испытание. Он так ценил, что его мать была благочестива, О жене ему все, кто мог, рассказывали дурное. Тем не менее, после ее смерти он молился Сенат о том, чтобы ей даровали обожествление как императрице. Несмотря ни на что, он отмечал ее заслуги, прежде всего в том, что она сопровождала его в ряде походов. За это он назвал ее «матерью лагерей», простив ей все грехи. Антоний Пий, благочестивый, добропорядочный император, Неожиданно скончался 7 марта 161 года. Он заблаговременно позаботился о подготовке наследника. У 40-летнего Марка Аврелия к моменту восшествия на престол имелся определенный опыт государственной деятельности. Он уже был квестором. Это высокий чин, предполагающий большую административную деятельность в системе римских должностей. Он три раза был консулом, то есть чиновникам высокого ранга с немалыми полномочиями. Несмотря на то, что у императора было два наследника, Марк Аврелий и Луцивер, передача власти произошла спокойно. Марк Аврелий первым подчеркнул, что их двое. Обретя власть, он остался самим собой, что так редко бывает в любую эпоху. Новый император немедленно пригласил Луцивера и в течение восьми лет 161-го, по 169 год, они были соправителями. Нет никаких данных о том, чтобы между ними была какая-либо борьба, хотя в источниках многократно отмечается, что это были совершенно разные люди. Луций Вер не имел ни малейшей склонности к философии, предпочитал веселую широкую жизнь, транжирил деньги, любил и умел воевать. Сам же Марк Аврелий воевать не любил, однако ему приходилось это делать – Он не мог не защищать римский мир и сам участвовал во многих походах. Не раз в своих диалогах с совестью он добивался побед над сомнениями, тревогами. Дневниковые записи отражают его предхристианское мировоззрение. «Никогда не следует отвечать злом на зло. Лучший способ оборониться — это не уподобиться обидчику. Он пишет даже о любви к врагам. Помни» говорит он сам себе, «даже ненавидящие тебя, по природе твои друзья». Он называл себя гражданином мира. Это совершенно не римская позиция. Настоящий римлянин, гражданин исключительно римского мира. Все остальное для него – варварская периферия. А у Марка Аврелия все иначе. Он заявляет «все мы люди». В его сознании уже укоренилась эта христианская мысль, хотя он и не считает себя христианином. Более того, при нем не прекратились преследования христиан. Он и сам бывал на страшных представлениях, где христиан должны были пожирать дикие животные. При этом он не бывал поглощен зрелищем, сидел отрешенно, что-нибудь читал и конспектировал. Конечно, он оставался истинным римлянином, но не исключено, что он внутренне Боролся с соблазном принять новую религию. Еще одна дневниковая запись. «Не живи так, точно тебе предстоит еще десять тысяч лет жизни, уже близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим». А старался ли быть хорошим он сам? В 171 году произошло знаменитое восстание на Востоке во главе с наместником императора замечательным полководцем Овидием Кассием, героем войны с Парфией. Этот любимец Рима возглавил восстание с целью свержения Марка Аврелия и захвата власти абсолютно в духе традиции. Войска под предводительством Марка Аврелия выдвинулись на подавление бунта. Увидев приближение римских легионов, недавние сторонники убили Кассия. И все современники утверждают, что ко всем остальным Марк Аврелий отнесся очень милосердно. Не в традиции былых страшных времен Суллы Августа Нерона, когда кровь лилась рекой. Предполагали даже, что если бы Кассий остался жив, он не был бы наказан. В этой ситуации Марк Аврелий повел себя вполне по-христиански. Однако тайным христианином он не был. Ему оказалась чуждая идея обожествления кого-то одного. В этом ему виделся фетишизм и фанатизм. Просто у него было ощущение, что в душах римлян должно произойти некое важное переустройство. В 169 году в походе против германцев умер своей смертью его соправитель Луцивер. Единоличная власть – большой соблазн. Но Марк Аврелий проявлял неизменное уважение к Сенату. Тем временем ситуация в римской политике существенно менялась. Была завоевана последняя провинция – Дакия, и она же была первой оставлена. У империи уже не хватало сил контролировать свою колоссальную территорию. От завоевательной политики они перешли к обороне. Марк Аврелий стал заниматься укреплением границ, прежде всего в придунайских областях на территории нынешней Германии – там, где происходила очевидная активизация периферии. Обратил внимание император-философ и на болезненный рабский вопрос. По классическим римским представлениям двуногие делятся на людей и инструментум вокалис, говорящий инструмент. Лучшие умы уже понимали, что разделение на рабов и свободных таит в себе огромную опасность для Рима. Знаменитый философ Синека Писал, что некоторые сенаторы, горячие головы, предлагают ввести форму для рабов. Что может быть глупее? Страшно подумать, что будет, если рабы начнут считать господ. Самые умные догадались, как опасно то, что «свободные» превращаются в горстку, окруженную морем ненавидящих их рабов. И Марк Каврелий вел политику медленного, осторожного ограничения прав свободных людей – По отношению к рабам. Он принял закон о защите имущества рабов – мелкого, жалкого, но имущества. Поощрял отпуск раба на волю за особые заслуги, что, разумеется, нравилось далеко не всем. Стараясь таким образом защитить Рим, император объективно способствовал его будущему крушению. Свой трон Марк Аврелий окружил философами. Главный среди них – Квинт, Рустик из числа его учителей. В Рим были вызваны Аттик, Фронтон, Клавдий, Север. В Афинах он учредил четыре кафедры для каждого направления философии – академического, перипатического, стоического и эпикурейского. Профессоров этих кафедр взял на государственное содержание. Он вообще очень увлекался государственной благотворительностью, давал много денег на воспитание детей из бедных семей ввел специального претора, крупного чиновника, занимавшегося социальной деятельностью. Кроме того, он боролся за контроль в судах, надеясь добиться от них большей справедливости. Всячески стремился сохранять мир с Сенатом. Одной из трагедий эпохи была занесенная в Рим из военных походов так называемая Антонинова чума. Инфекция поселилась в Риме и изгнать ее не удавалось. В традиционных обществах Тяжелые болезни принято рассматривать как наказание. Ранние христиане были совершенно убеждены, что чума – наказание безбожному Риму за грехи. Марк Каврилий видел, что чума неискоренима. Его долг как римлянина был – сражаться. И он вел непрерывные войны на Дунае, получившие название «маркоманских войн». Позже он бился и с другими германскими племенами – яцигами, квадами – В 176 году, как он сам пишет, он одержал победу над германцами и сарматами. Этот философ на троне не вел воин только 4 года из 18 лет своего правления. Наступила эпоха, когда миролюбие не считалось достоинством. Правда, Марк Аврелия отличала странноватое с точки зрения современников политика милосердия по отношению к врагам. Самый страшный поступок Марк Аврелий совершил в 176 году за четыре года до своей кончины. Он чувствовал приближение смерти, хотя и не был глубоким стариком, и он назначил соправителем, а значит наследником своего сына Коммода Сын, прекрасный внешне, атлет, подражающий герою римской мифологии Геркулесу, более двухсот раз выходивший на арену как участник гладиаторских боев. Несомненно, Марк Аврелий. Знал, что Комоду не надо править, но, увы, никого не усыновил. Умер Марк Аврелий в походе от чумы, не допуская к себе в палатку никого, даже Комода, в избежании заразы. Это случилось на месте нынешней Вены, а его наследник, Комод оказался чудовищем на троне. Великий мыслитель Платон, которому так верил Марк Аврелий, писал, Государства процветали бы, если бы философы были властителями или если бы властители были философами. Марк Аврелий, философ и властитель, передав власть Коммоду, ускорил и без того неизбежную трагедию римской цивилизации.